Первыми остановились те, которые несли статую. А один из четырех священнослужителей, певших молебствие, увидав странную фигуру Дон Кихота, худобу Россинанте и другие подробности, замеченные и открытые им в Дон Кихоте, могущее вызвать смех, ответил ему: Сеньор брат, если вы желаете сказать нам что-нибудь, Говорите бы скорее, потому что эти братья идут, бичуя себя до крови, и мы не можем и не должны останавливаться и выслушивать, что бы то ни было, разве только это так коротко, что можно сказать в двух словах. Скажу и в одном, возразил Дон Кихот, и вот оно. Тотчас же и немедленно освободите прекрасную эту сеньору слезы и грустный вид который ясно доказывают, что вы увозите ее против ее воли и нанесли ей великое оскорбление. Я, который родился на свет, чтобы исправлять такого рода обиды, не позволю вам сделать ни шагу, пока вы не вернете ей желанную и заслуженную ею свободу. Без этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что должно быть он сумасшедший, И разразились громким смехом. Но этот смех был точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли, оставил ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая велообразной палкой или шестом, которым он поддерживал носилки во время остановок. Поэтому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и разрубивший шест надвое. Но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где был меч, и которая не могла быть защищена против крестьянской силы с щитом, что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса, бежавший, чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла. Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил отчего поспешно подоткнул под поезд длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту, где он лежал. Но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с ними и квадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники факелы ждали нападения, решив защищаться, а если окажется возможным, и напасть на своих противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали, так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая, что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто такой Дон Кихот. И он также как и вся толпа бечующихся, подошли взглянуть, убит ли бедный кабальера или нет, и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах говорил «О, цвет рыцарства! От одного лишь удара дубиной, кончивший поприще столь хорошо потраченных тобою лет! О, честь рода своего, гордость и слава всей ла и даже всего мира, который лишившись тебя, переполнится злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления. О, ты более щедрый, чем все Александры, так как всего за восемь месяцев службы ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и окружает. О, ты смиренный с надменными, горделивый, Со смиренными, отважный, в опасностях, терпеливо, выносивший оскорбления, влюбленный без причины, подражатель добрых, бич злых, враг всего дискового, словом странствующий рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать. Под вопли и рыдания Санчо Донкихот ожил, и первые слова, произнесенные им, были следующие. Тот. Кто живет в разлуке с вами, сладчайшая дульсинея, испытывает большее страдание, чем эти. Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле росинанта, так как все это плечо разбито у меня в дребезги. — Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, — — ответил Санчо. — И вернемся в мою деревню, в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды. — Ты правильно рассудил, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Благоразумнее всего дать пройти дурному влиянию созвездий, который теперь тяготит над нами. Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил. И так от души позабавившись над простотой Санчо Панса, они усадили Дон Кихота в повозку, как он раньше ехал. Процессия выстроилась снова и продолжала свой путь. Казапас простился со всеми, Куадрильеросы отказались идти дальше, и священник заплатил им то, что было условлено. Каноник попросил священника сообщить ему, что случится с Дон Кихотом, излечится ли он от своего безумия или останется болен, после чего он простился со священником и продолжал свое путешествие. Наконец все распрощались И каждый отправился своей дорогой, оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Панса и добрым Росинанте, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же терпения, как и его господин. Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена — и с обычной медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник. Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень да еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала повозка Дон Кихота. Все сбежали смотреть, что такое в повозке, но когда они узнали своего земляка, то очень изумились – Один мальчик кинулся со всех ног к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной валами. Было жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот въезжал в ворота своего дома. Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Панса, знавшая уже теперь, что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего господина. — Да будет... «Благодарение Богу!» — возразила она, который оказал мне такую великую милость. «А теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки вашим детям?» «Ничего этого не привез я, жена!» — ответил Санчо. «А привез другие вещи, более ценные и значительные!» «Очень рада этому!» — ответила жена покажите ко мне вещи более ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным, в долгие века вашего отсутствия. «Покажу их вам дома, жена», — сказал Панца. «Теперь же довольствуйтесь тем, что, если Богу будет угодно, и мы еще раз отправимся в поиски приключений, вы увидите меня скоро графом или губернатором острова». И не такого, как здесь у нас, а лучшего, какой только можно найти. — Да, это бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне, что это такое насчет островов? — Я не понимаю этого. — Мед не для в рта, — ответил Санчо. — Узнаешь все в свое время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать, ваша милость, сеньора. — «Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и вассалах?» — спросила Хуана Панса. Так звали жену Санчо. Хотя они и не были сродни, но потому что в Ламанче манче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей. «Не трудись, Хуана, узнать! Все так поспешно! Довольно, что я говорю тебе правду! И зашей себе рот! Могу сказать тебе только одно мимоходом!» «Нет более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем устранствующего рыцаря-искателя приключений. Правда, что большая часть встречающихся приключений выходит не такими, какие бы желал человек, потому что из ста, которые встретятся, 99 оказываются обыкновенно неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту» так как некоторые из них кончились для меня бросанием вверх на одеяле другие тем, что я был избит, но все же вещь приятная поджидать приключения, проезжая по горам, бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в свое удовольствие, не платя ни одного мороведиса, черт возьми».